Голова 318 два подарка. На голове Джоуи появилась красная жемчужина размером с кулак, появившаяся, она сразу же раскололась и превратилась в красную жидкость. Жидкость погасила пламя, которым был объят Джоуи. Джоуи теперь исходил красный свет, он летел в воздухе, а лицо его выражало скорбь и сожаление. Достигнув старейшины, он ткнул его левой рукой. Старейшина попытался увернуться от удара. но обнаружил, что не может двигаться и, побледнев с ужасом возрился на Джоуи. Вознесение! оторопело, промолвил он. Много лет назад, когда я впервые попал в царство Бессмертных, я случайно встретил тебя. Тогда ты навязал мне свои цели и задачи, теперь я это понял. Понял, но не жалею, что так вышло. Но, честно, я бы не хотел в последующих жизнях, если они есть, встретиться с тобой! сказал Джоуи старейшине, не отрывая взгляда от женского трупа. Джоуи изначально был членом клана Пяти Стихий. Он обладал поистине дьявольским упорством и целеустремленно постигал магическое искусство и заклинания своего клана, он обогнал в развитии всех своих сверстников, в наставнике ему достался на достигший уровня трансформации души, после чего путь его культивации был гладким и ровным. Затем, когда он проходил культивацию, наставник подарил ему треножник Дожде. Когда Джоуи в первый раз отправился в Царство Бессмертных, он коренным образом переменился. В царстве бессмертных он однажды вошел в один небольшой красивый домик, в нем он увидел труп женщины, лежащей на кровати, с тех пор он как будто потерял рассудок. Ему казалось, что трупа он — одно целое. Ради этого трупа он предал свой клан и своих наставников, его учитель должен был собственноручно убить его, но не решился этого сделать и просто дал ему уйти. Слухи о безумце с трупом достигли даже Судзаку, однако уже ничто не могло изменить характер Джоуи. Ослеплённой страсти, он продолжал совершенствоваться и неожиданно даже для самого себя достиг трансформации души. Когда умерла его учитель, так и не достигший Вознесения, то Джоуи пришел на границу владения своего клана и простоял там семь дней на коленях, отдавая почести умершему наставнику. Джоуи опомнился и перестал предаваться воспоминаниям, надо решать насущные задачи. на клана Трупа Ин уже оставил борьбу и потерял всякую надежду, Противостоять такому напору противника было невозможно. Уровень врага был на порядок выше, любое сопротивление бесполезно. В глазах Джоуи не было никакой мягкости, он наклонил голову и снова поцеловал женский труп в лоб. Затем взглянул на ванлине, перевел взгляд на чеху и произнес: Братец, поможешь мне позаботиться о жене? Чеху почувствовал, как неведомая сила сковала его тело, а он пораженно выдавил из себя. Но. Ему очень не хотелось соглашаться. Если старешный его рода об этом узнает, то последствия будут очень неприятными. В то же время попробуй отказать, если тебе адресуют свою предсмертную просьбу человек уровня Вознесения. «Я согласен», — тихо, но с почтением, наконец, сказал он. Однако Джоуи покачал головой. «Голова твоего клана это не одобрит и может помешать тебе и нарушить мои планы». Сказав это, он посмотрел на Ван затем тихонько спросил. «Скажи». «Ты сможешь мне помочь?» Ванолин сразу напрягся и поднялся на ноги. Некоторое время он хранил молчание. «Моей жене, для того, чтобы ее тело не менялось и не деформировалось, нужен нефрит бессмертных. Тысяча кусков каждые тысячи лет. Тебе будет тяжело их достать. Вполне возможно, что и не получится. Скажи, ты сможешь это сделать для меня?» а Джоуи медленно проговорил свою просьбу, смотря на Ванолине. Я не беру себе счет, что смогу найти так много нефрита бессмертных. После недолгого молчания произнес Ван Линь. Джоуи улыбнулся и, взглянув на небо, произнес: «Спасибо большое, брат. Пока я не смогу отплатить тебе за добро, но мы когда-нибудь обязательно сочтёмся». Ван Линь ничего ему не ответил, Джоуи резко махнул рукой, и тот же один уцелевший дворец сразу же обрушился, распавшись на мелкие кусочки нефрита бессмертных. Затем эти кусочки собрались в высокую пагоду, Джоуи, развернувшись, бросил тело женщины, и оно, долетев до пагоды, скрылось внутри нее. Потом Джоуи снова махнул рукой, и пагода уменьшилась в размерах и опустилась в руку в По его телу прошла дрожь, будто какая-то неведомая сила вошла в него, оставив клеймо на его душе. «Положи эту башню куда-нибудь в холодное место. Ни один человек, если его уровень культивации не выше моего, без твоего согласия не сможет приблизиться к башне ближе, чем столи. Он улыбнулся Ванолению и надавил себе между бровей. Из него вылетел кусочек красного нефрита размером с ноготь и впился в аналинию. «Это мой первый подарок тебе. Сейчас он пока тебе бесполезен, но потом, когда ты сможешь достичь уровня Вознесения, он тебе пригодится», — произнёс он. Старейшина жадными глазами глядел на Кристалл. Он был прекрасно вседомлён его ценности. У Кристалла нет никаких магических свойств и умений, Он просто помогает человеку при переходе на уровень вознесения, значительно увеличивая вероятность успеха. Раскаяние чеху достигло высшей степени, он позавидовал такому подарку. Он, как и старешна, понял, что это за вещь. Теперь он жалел, что Джоуи выбрал Ван Линя, а не его. Джоуи растянул уголки рта в самодовольные улыбки и легонько подтолкнул старейшну клана Трупаинь. Старейшна послушно зашагал вперед. «Это мой второй подарок тебе». «Старейшна...» «Я запрещаю тебе убивать себя и приказываю служить в рабстве тысячи лет. Тебе понятно?» Без интонации произнёс Джоуи. Старейшина продолжил медленно брести вперед. Выбора у него особого не было — жизнь или смерть. «Я не смогу прожить так долго!» Печально проговорил старейшина. «Ты лучше сразу убей меня! Если ты хочешь умереть, то я тебе помогу!» Джоуи положил руку на лоб старейшине. «Сделаю из тебя куклу!» Пусть мой уровень культивации немного понизится, но зато получится достойный подарок. Джоуи нужно лишь слегка нажать пальцами на лоб, и старейшина просто перестанет существовать. его пальцы, старейшина покрылся холодным потом, хоть ему оставалось жить менее тысячи лет, если бы он смог пробиться к поздней стадии трансформации души, его продолжительность жизни была бы увеличена. Кроме того, с помощью духовных техник клана Трупа Инь у него было много способов продлить свою жизнь. За миг до того, как Джоуи был готов нажать на лоб, он простонал: "Я согласен". Однако Джоуи не убрал свои руки. Другой рукой он ткнул Ван Линя, и тот также послушно зашагал вперед. Сияющий поток света озарил голову старика, а затем перешел на руку Джоуи. Тот передал его Ван Линю. Ван Линь ощутил, как он получил власть над памятью старейшины. Также теперь он мог одним мысленным приказом убить его душу. Старейшина глубоко вздохнул и очень почтительно, не похоже на себя, обратился к Ван -Линю. «Старый раб признает своего господина!» Невозможно было описать горечь, что звучало в его голосе. Чеху, наблюдая эту сцену, полностью погрузился в раскаяние. «Раб трансформации души! Это... Если я с ним вернусь свой клан, то мой статус сразу повысится. Я сразу стану старейшиной своего клана! Имея такого раба, пожалуй, я смогу себя комфортно чувствовать везде, кроме страны Судзаку!» «Потрясающе!» Джоуи уже догорел практически до конца. Скоро он уже должен исчезнуть. Бросив прощальный взгляд, он тихонько сказал Ван Линию: «Позаботься о ней!» Ванлинь кивнул в ответ. Он глубоко вздохнул. Кто мог представить, что эта история завершится именно так? Джоуи улыбнулся Ван Линю и начал растворяться в воздухе. На губах его продолжила играть улыбка. «Мастер, если ты когда-нибудь воскреснешь...» «Можно я буду твоим учеником?» Неожиданно пагода, лежавшая в руке у Ванолини, начала резко увеличиваться в размерах. Она, упав на землю, выросла до нормального размера и засветилась. Из дверей пагоды вылетел женский труп.